и показания к их употреблению наука устанавливает эмпирически, путем клинического наблюдения. Но мы уже знаем, как непрочно и обманчиво клиническое наблюдение. Данное средство, по единогласным свидетельствам всех наблюдателей, действует превосходно. А через год-другой оно уже выбрасывается за борт как бесполезное или даже вредное. Два года царил туберкулин Коха. И ведь видели, видели собственными глазами, какое блестящее действие он оказывал на туберкулез. В том бесконечно сложном и непонятном процессе, который представляет собой жизнь больного организма, переплетаются тысячи влияний, бесчисленные способы вредоносного действия данной болезни и окружающей среды,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 Одним из наиболее часто рекомендуемых средств против чехотки является креозот и его производные. А между тем все громче раздаются голоса, заявляющие, что креозот нисколько не помогает против чехотки и что он только, так сказать, лекарственный ярлык, наклеиваемый на чехоточного. Основное правило диететики брюшного тифа требует.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 Вся моя предыдущая естественно-научная подготовка протестует против такого грубо-эмпирического образа действий, против такого блуждания ощупью с закрытыми глазами. И я особенно сильно чувствую всю тяжесть этого состояния, когда с зыбкой и в то же время вязкой почвой империи перехожу на твердый путь науки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 Я думал, что для этого нужен только известный уровень знаний и известная степень умственного развития. С этим я научусь медицине так же, как всякой другой прикладной науке, например, химическому анализу. Когда медицина станет наукой, единой, всеобщей и безгрешной, то оно так и будет. Тогда обыкновенный средний человек сможет быть врачом.